Детский сад в Новокосимске был такой же, как в Москве. Двухэтажный, белый, штукатуренный. Трошкин пригладил на бок челку и пошел в подъезд. — Здравствуйте! — вежливо поздоровался он, войдя в кабинет заведующей. — Здравствуйте, здравствуйте! — отозвалась заведующая, глядя на робкого посетителя. — Садитесь! — С вашего разрешения я постою. Трошкин хотел скомпенсировать свою внешность хорошими манерами. Понимаете, в чём дело, начал Трошкин. Я из Москвы. Ваш коллега заведую 83-м детсадом. Она понимающе покивала. Нас четверо, продолжал Трошкин. И все завидующие, вроде, смутился он. Ну-ну. И вот, понимаете, в цистерне, где мы ехали, Случай наоказался цемент, и наша верхняя одежда пришла в негодность. Бывает, сказала заведующая. Мне очень неловко. У Трошкина от унижения выступили пятна на лице. Не могли бы вы мне одолжить на 2 дня 19 рублей 40 копеек? А хватит на четверых-то, весело спросила заведующая. Хватит, серьёзно сказал Трошкин. Заведующая встала и взяла трошки на за руку. Пошли, сказала она и повела его за собой. Высокая, статная и решительная, как бы его и генерал. Они вышли из детского сада к одноэтажному кирпичному зданию с забитыми окнами. Заведующая отворила дверь, и они оказались в небольшой комнате, совершенно пустой, если не считать старой тумбочки. Здесь у нас будет игротека сказала Анна. А вот здесь, она отворила дверь в смежную комнату. Здесь у нас будет спортзал. Где будет спортзал, трёшкин не увидел. Комната до потолка была забита ржавыми радиаторами парового отопления. Так что вы с вашими заведующими очистите эту комнату от радиаторов и сложите их там. Она указала на навес во дворе. Я вам за это плачу 20 руб. Идёт Куркин задумался, глядя на бесконечные радиаторы. "Идёт", сказал он. "Только знаете что? Работать мы будем ночью". Он подошёл к тумбочке. "Положите наши 20 рублей вот сюда в ящик. А на дверь повесьте замок". Он показал на другой конец здания. "Когда всё вынесем, эта дверь освободится. Мы войдём и заберём нашу зарплату". Заведующая помолчала, обдумывая предложение. «Хорошо», — наконец сказала она. «Только учтите, майн-либер-коллега, замок будет крепкий».